Она не испытала ни боли, ни ожога. Возможно, в этот миг она потеряла способность чувствовать, и боль придет позже. Но, как бы там ни было, прикосновение не было неприятным, скорее ласковым. Маленькие отростки, появившиеся на конце щупальца и похожие на крошечные пальцы, плавно скользили по ее коже, постепенно поднимаясь от локтя к приплечью. И ужас Элайн перешел ту грань, когда все происходящее перестает восприниматься реально. Она словно наблюдала за собой со стороны. Вот, на голове у этого кошмарного создания обозначилось что-то вроде рта. Минуту назад на этом месте ничего не было. Но теперь там появился круглый рот, постепенно вытягивающийся в тонкую трубку. Туловище медленно наклонялось в ее сторону. И этот рот неумолимо приближался. Наверное, вид этого рта и стал той последней каплей, которая разорвала сковавший Элайн паралич. С пронзительным криком она вскочила, сломав крышу, которую так долго и с таким трудом возводила над своим убежищем, но скрыться было некуда. Сзади и с боков отвесная поверхность камня, а впереди, приподнявшись на задней части своего туловища, раскачивалось это. Существо издало целую серию свистящих звуков и неожиданно отодвинулось в сторону, освобождая проход. Элайн, не теряя ни секунды, немедленно воспользовалась этим. Она бежала вглубь острова так, что ветер свистел в ушах, и только совершенно выбившись из сил, поняла, что ее никто не преследует. Тогда она упала на песок и разрыдалась, давая выход нервному напряжению и жалости к себе самой. У нее вновь не было защиты от солнца, и два плода, наполненных живительной влагой, остались в ее с таким трудом оборудованной пещерке. Теперь все придется начинать сначала. Но у нее не было никакой уверенности в том, что удастся найти еще одно подобное растение – К вечеру это стало совершенно ясно. За день Элайн обыскала весь свой маленький островок, далеко обходя лишь то место, где была расположена ее пещерка. Жажда вновь начала мучить ее, и она подумала, что, возможно, оно ушло. Но оно по-прежнему было там. Осторожно приблизившись и спрятавшись между кустами, Элайн стала наблюдать за своим незваным гостем. Быстро передвигаться оно, очевидно, не способно, ведь у него не было ног. Поэтому Элайн чувствовала себя в относительной безопасности. Вскоре стало ясно, что с одним из своих драгоценных плодов она может проститься. Кожура от него валялась у входа, а существо лежало в глубине пещерки, свернувшись калачиком и, очевидно, не собиралась покидать понравившееся место. Элайн чувствовала, что ее страх перед этим созданием постепенно сменяется гневом. Оно вело себя слишком уж нагло, захватив ее дом и все запасы воды. «Эй ты!» «А ну убирайся отсюда!» Существо не шелохнулось. И тогда Элайн, расхрабрившись, запустила в него небольшим плоским камнем. Камень, совершенно неожиданно для нее самой, попал точно в цель. Раздался смачный шлепок, существо мгновенно приподнялось, распустив во все стороны свои длинные глаза стебельки, и, увидев Элайн, разразилась целая серией свистящих, протестующих звуков. Сейчас их разделяло метров десять, и Элайн подобралась, готовая немедленно бежать. Но существо двигалось медленно, настолько медленно, что она решила дать ему подползти поближе, а потом одним броском добежать до пещерки и попытаться завладеть последним плодом с драгоценной влагой. Ее план удался как нельзя лучше. Но когда она с плодом в руках направилась к берегу, существо жалобно захныкало, и Элайн почувствовала угрызение совести. В конце концов, этот остров ей не принадлежал. Она остановилась, обернулась. Существо медленно ползло вслед за ней, продолжая жалобно свистеть. Его неторопливом движении было что-то грациозное, даже завораживающее. Тело существа обладало невероятной пластичностью. Оно как бы перетекало из одного места в другое, почти не изменяя формы. Что-то похожее есть в движении земной улитки, только это существо двигалось значительно быстрее и грациознее. «Ты тоже хочешь пить?» – спросила Элайн, и ответом ей была целая серия новых свистов. Тогда она, оторвав от плода порядочный кусок сочной мякоти, положила его на плоский камень, а сама на всякий случай отошла подальше. Не обратив никакого внимания на ее подношение, существо упрямо продолжало двигаться к ней. Что же ему нужно? И откуда оно вообще здесь взялось? Накануне Элайн тщательно осмотрела весь островок и не сомневалась, что он был пуст. Оставались лишь две возможности. Или существо пришло из моря, или оно появилось на свет совсем недавно. Может это и есть тот самый таинственный октопус, встречи с которым она ждет здесь. Но ну, акванты говорили о каком-то монстре, живущем в глубинах океана. Эта козявка определенно не походила на монстра, и если совсем немного привыкнуть к ее странному виду, она может показаться даже симпатичной. Элайн решила еще раз осмотреть остров. На берегу могли остаться следы. И она чувствовала, что ей необходимо выяснить, откуда появилось это таинственное создание. «Тебе придется подождать!» Она решительно направилась к берегу, не обращая внимания на отчаянные свисты, которыми разразился ее преследователь, как только понял, что Элайн уходит от него. Через полчаса поисков она нашла то, что искала. В маленькой бухточке на влажной полосе песка еще сохранились следы огромных лап. А чуть поодаль, на разворошенном песчаном холме, она нашла обрывки мягкой, кожистой оболочки, оставшимся от гигантского яйца. Из уроков земной биологии Лайн вспомнил одно правило, очевидно, общее для всех миров. Первое живое существо, которое видит малыш, вылупившийся из яйца, он считает своей мамой. С этого момента они больше не расставались. Козявка следовала за ней повсюду. Не мудрство и лукаво, Элайн присвоила ей это первое, пришедшее в голову, имя. Вскоре существо привыкло к нему и исправно отзывалось. С появлением козявки ее жизнь на острове разительно изменилась. Больше она не чувствовала себя такой одинокой. Любому человеку, в особенности женщине, необходимо о ком-то заботиться. И козявка идеально подходила для этой роли. С ее помощью неожиданное решение нашла и проблема пищи.